Глава шестая. Денис нахмурился. Оля сбежала. Море бушевало за окном кафе бурлящим штормом, дождь хлистал по стеклам, а он задумчиво потягивал чай из белой чашки. Только если погода наладится. Дерзкая какая. Знает ведь, что Казанцеву не отказывают. Никто и никогда. Если Казанцев сказал, что найдет, значит он найдёт. Перед глазами стояли воспоминания. Выпускной вечер, клятвы любить друг друга вечно, хранить верность, что бы ни случилось. А потом провал при поступлении. Его отправили в Хабаровск, а Оля... Оля осталась в Москве. Поступила на юридический, как и планировала. У нее дед и отец военные, связи везде были. У Казанцева связи не было. Только собственные достижения и бравая юношеская вера в победу. Вот и провалился. Не было ничего болезненнее для уверенного в себе Дениса, чем оказаться выброшенным за борт успешной жизни на краю света. Оля писала ему на север письма, дразнила веселой жизнью в Москве, будто не знала, как больно ранит его каждый раз своим хвостовством. Не было ничего страшнее разлуки с Олей, но Денис нашел в себе силы прекратить переписку. Какая дурацкая насмешка судьбы. Столкнуть их в этой дыре спустя много лет. А ведь он даже женился. Снова воспоминания. То же самое кафе несколько лет назад. Жена Лариса берет в руки меню. Красавица, глаза огромные, зеленые, как у Оли. Он вообще всех женщин мерил понятием «Оля». Волосы у Ларисы густые, русые, до самого пояса, как у Оли. Трёхлетний Антошка капризничает, хочет выхватить меню у матери. Лариса злится, кричит на него. Сын плачет. «Нельзя кричать каждый раз, когда Тоша капризничает!» — рычит Денис. Лариса сощуривает глаза, едко фыркает. «Мне здешний климат не подходит. Аллергия у меня на старьё и привет из восьмидесятых Нервы ни не к черту от такого отпуска!» «Не выдумывай! Торговые центры, парк развлечений, все есть! И море какое красивое, смотри! Суровое! Где еще такое увидишь? На Мальдивах красивее, Денис! Поверь, во сто раз красивее!» Глухая ярость поднимается из груди и уже готова выплеснуться наружу на глазах у всех. «Мне нельзя на Мальдивы! Работа у меня такая! Запрещено нам на Мальдивы кататься!» Знала, за кого замуж идёшь. Да если бы и разрешено было, ты бы все равно сюда, в эту дыру притащил. Потому что здесь твоя семья. Последнюю фразу она произносит особенно колко, с издевкой Не взлюбили родные Дениса по отцу его жену. Сестра Даяна на дух не выносила заносчивую Ларочку, мнящую себя чуть ли не королевой Елизаветой. Он испепеляет жену взглядом, но ничего не говорит забирает ребенка на свою сторону столика вам еще чай сделать что казанцев очнулся от воспоминаний поднял глаза на официантку потом понял о чем она усмехнулся сделайте да спасибо а мне еще пиво громко отчеканил мировой судья всеволод дроздов его московский коллега по кличке дред дроздов заядлый яхтсмен. Приехал на несколько дней, чтобы поучаствовать в грядущей на выходных регате. Девушка черкнула что-то в блокнотике, весело кивнула и застучала каблучками в сторону стойки. Денис снова уставился на непогоду за окном. Открытое море взбеленилось. Швырялось белоснежными барашками, а само поменяло оттенок, стало истинно чёрным. Ветер бил в окно каплями дождя. Променять Милан на это захолустье, брызгалась ядом Лариса. А могла же, могла аборт сделать, но нет, ради тебя согласилась ребенка родить. Толкнул стол, глядя на нее так, что она осеклась на полуслове и заткнулась. Ярость рвалась из груди, желая испепелить эту тварь, за то, что язык поворачивался при ребенке такие слова произносить. Он же сына больше жизни любил. Уже два года, как они в разводе. Лариса нашла спонсора и умчалась в свой Милан. После развода суд оставил сына с матерью. Денису разрешили видеться с ребенком два раза в неделю. Да как видеться, если женушка, теперь уже бывшая, за границу эмигрировала и ребенка с собой увезла. Только по скайпу теперь и можно общаться с Антошкой. «Неправду говорят, что развод — это возможность начать сначала». Для Казанцева развод стал полным крахом. Разлуку с сыном он переживал очень болезненно. Он боролся с преступностью. Такие становятся героями, чаще всего посмертно, но не имеют ни гроша за душой. Милан, Париж, Куршевель созданы не для него. Подарить Ларисе весь мир он не мог. Все, что он мог, это обеспечить квартиры в спальном районе Москвы отвезти к Русскому морю на лето и окружить заботы ее и сына. Только птицу в клетке долго не удержишь, она умрет в неволе. Вот и Ларочка умерла бы от тоски, если бы осталась рядом делить все тяготы его работы. Потеря ожесточила сердце. Становиться героем посмертно Казанцев не планировал. Плюнул на всё, уволился и вернулся к родному отцу. Решил начать с чистого листа. За годы работы в службе у него поднакопилось немало связей, продал кое-какую недвижимость, объединились со старым другом из столицы, взяли кредит на расширение. И через полгода в городе появился роскошный отель с манящим названием Спа Роузас. Отель стоял на отшибе одной из скал и уже третий сезон приносил достойную прибыль. Места раскупались заранее, и все потому, что в Спа Роузес существовала своя методика борьбы с лишним весом и возрастными изменениями. А суровые пейзажи за окнами отеля не оставляли постояльцев равнодушными. В маленьком городке нового хозяина спа Роузес боялись как огня. Со всеми недовольными у Казанцева разговор был короткий. Благо опыта за плечами введения допросов и выбивания нужных показаний было через край. Да и сказывался крутой нрав. Чуть что не так, и щепки летели до самой Москвы. Никому не хотелось попасть в немилость к Казанцеву. Дождь постепенно сходил на нет. Из-за сизых туч выглянуло солнышко. Море тут же поменяло оттенок. Из черниль на чёрного превратилось в изумрудное. На одной из скал вдалеке раскинулась радуга. ну а «Надо же, красота какая!» — потрясённо пробормотал Дроздов. «Счастливчик ты, Денис, в таком волшебном месте живешь. Казанцев фыркнул. Наскоро допил вторую кружку кофе и подозвал официантку, чтобы расплатиться за завтрак. Перед глазами всплыл образ Оли, так поспешно сбежавшей в разгар непогоды. На сердце стало тоскливо, как и много лет назад. «Вот и погода наладилась», от чего отчего-то подумал он.